Наш капитан — серьезный, красивый великан лет тридцати пяти с загорелыми руками таких величественных размеров, что невольно перестаешь есть, любую сими и задаешь себе вопрос, хватит ли ему целой телячьей шкуры на одну перчатку. Общего разговора нет». Он делится между отдельными парами. С разных концов долетают отрывочные фразы. Вот, например, говорит Бермудец, пробывший тринадцать лет в отсутствии. «В природе женщин задавать избитые, ни к чему не ведущие, непоследовательные вопросы. Вопросы, приводящие вас от ничего не значащего начала к ничему не ведущему концу». Ответ Бермудца – пробывшего в отсутствии 37 лет. Да, и при этом еще думают, что они обладают логическим анализирующим умом и рассудочными способностями. Так и видишь, как они начинают возбуждаться, когда чуют в воздухе какое-нибудь рассуждение. Это уж настоящие философы. Два раза с тех пор, как мы вышли из порта, наша машина останавливалась минуты на две. Теперь опять остановилась. Бледный молодой человек задумчиво произнес. Но ну вот машинист опять уселся отдыхать». Серьезный взгляд капитана. Могучие челюсти его на минуту перестают работать. Захваченный вилкой картофель останавливается на полпути в его открытый рот. Он спрашивает ровным голосом, «Так вы думаете, что машинист двигает корабль ручкой, которую он вертит руками?» Бледный юноша думает с минуту и затем отвечает, поднимая свои невинные глаза, «А разве нет?» Дальнейший разговор сразу обрывается, и обед оканчивается в относительном молчании, которое нарушается лишь журчанием моря да усердным щелканьем челюстей. Покурив и прогулявшись по палубе, качки, мешавшей нашим движением, не было, мы начали подумывать ависке спросили живую услужливую ирландку буфетчицу есть ли на корабле карты спасибо бог вашу душу голубчик конечно есть правда неполная колода но не настолько неполная чтобы это могло иметь значение тут я вспомнил о морокской шкатулке с картами которую я нечаянно сунул в чемодан приняв ее за флакон с чем-нибудь. Таким образом, часть нашей компании убила вечер за картами. Мы сыграли несколько роверов, и все были готовы к шести склянкам, корабельному сигналу, по которому полагается тушить огни и ложиться спать.